Глава 17 Из-за нервной и бессонной ночи я снова проспала чуть ли не до самого вечера, чего немножко расстроилась, а потом прикинула и успокоилась. В любом случае, мужчины вряд ли успели сделать без меня много. Общение с дядюшкой должно было состояться ночью, так что наверняка маг-исследователи занимались поисками неотмеченных на картах туннелей, а ученые классифицировали извлеченную из подземного зала живность, как мы и договаривались в самом начале. Надеюсь. «А если отступили от первоначального плана в сторону, то гнев мой будет страшен». Сначала подумала, а потом хихикнула. Ну, право слово, такая чушь в голову идет. Понятно, что большой радости не будет, узная, что специалисты занимались чем попало, но и злиться я вряд ли сильно буду. Если только это отступление не чересчур глобально. По мне, так пускай занимаются чем хотят, лишь бы все самое интересное без меня не случилось, да в итоге привело к выполнению поставленных целей. Повалявшись еще немного, поняла, что дольше уже не стоит. Чувствовала я себя прекрасно. Все, что произошло вчера вечером и ночью, постаралась спрятать в самый дальний уголок памяти, чтобы не вспоминать этот стыд и срам. Но парочку моментов все же оставила. А именно те, когда ладони Джера лежали на моей попе, а он при этом еще спал. И второй, когда демон одевался. Уж очень волнующими были эти два момента, раз за разом укрепляющие меня в мысли, что пора пересмотреть свои первоначальные планы касательно своего соседа. Сколько мы знакомы? Недели три уже точно. В принципе, достаточно, чтобы узнать его с положительной стороны. Впереди еще пять с лишним недель, за которые я смогу рассмотреть его окончательно. По крайней мере, по сравнению с остальными гостящими в моем замке по долгу службы демонами, Джер выглядит предпочтительнее. Инрике даже рядом не стоял. Намечтавшись вдоволь, поймала себя на мысли, что, несмотря на наставления бабули и рассказы девчонок, я крайне мало знаю. Слюнявые поцелуи и обнимашки в темных углах с моим первым и последним ухажером в академии не в счет. Там даже вспоминать не о чем. Больше слов и мечтаний, чем дело было. Что ж, надо будет порыться в библиотеке и по этому поводу. Может, что и найду, да почитаю. В самом деле, ну не может у моего дяди Инкуба не быть книжек по этой специфичной тематике. Так что одеваемся, Дэнни, и в бой. За обладание знаниями как минимум. Я беспечно рассмеялась очередной безумной мысли и легкой походкой отправилась в ванную комнату, чтобы умыться и привести себя в порядок. Отражение в зеркале было еще бледноватым, под глазами до сих пор серели болезненные круги, но я прекрасно понимала, что уже через день-другой это все пройдет. Главное — сбалансированное питание и свежий воздух. И если с воздухом я выглянула в окно и поморщилась, моросил противный дождик, не очень, то с питанием точно проблем не будет. Мои поварихи — просто чудо. Я снова надела брючки и простую рубашку с жилеткой, справедливо полагая, что юбка будет только мешаться проворно двигаться и спустилась вниз. Мужчин в урезанном составе, присутствовали Семера и Джер, я вновь обнаружила в библиотеке, которую они, судя по всему, выбрали в качестве этакого штаба и весело всех поприветствовала. «Добрый вечер. Как у нас дела?» «Хорошо», — мне ответил некромант, вновь надевший личину управляющего. «Как вы себя чувствуете, леди Даниэль? Я слегка озадачилась подобному официозу, но решила не принимать близко к сердцу. В чем то демон был прав. Кругом посторонние». И совсем незачем им знать. Всё им знать незачем. «Я в порядке». Кивнув, подошла ближе и сунула свой любопытный носик в карты, лежащие на столе. «Что делаете?» Как я и думала, мужчины занимались поиском всех имеющихся потайных ходов замка, за время моего сна обнаружив ещё один необозначенный ход, начинающийся в подвале и ведущий к реке. Изъятых гадов отдали введение Гровкина, мастеров-гремлинов и двух ученых-серпентологов. Но Джер уверенно ответил, что итоги сортировки он держит на контроле, и, насколько ему известно, на текущий момент все более чем прекрасно. А именно, большинство гадов уникальны, подлежат исследованию в научном центре при столице, а мне за это полагается немаленькая компенсация золотом за каждую тварь. Здорово! Новость действительно была великолепной. Можно было, конечно, поиграть и врачительного наместника и не отдавать всех без исключения гадов в институт, а оставить их себе. Но у меня и так было забот выше крыши. Зачем мне внеплановые? Я не дядя. Я научными разработками заниматься не планировала. Мне бы уже с имеющимися справиться. Кстати, о дяде. Скажите, а мы сегодня дядюшку будем беспокоить? Да, ближе к полуночи. Джер кивнул несколько настороженно, а на мой удивленный взгляд нехотя пояснил. «У вас гость». Покидать замок отказался, как я не старался, увы. «Гость? И вы только сейчас об этом говорите?» Я громко возмутилась и потребовала более подробной информации. «Кто, где и что он хочет?» «Это лорд Севил Дегуб». Некромант ответил сухо, а когда я распахнула глаза, вспомнив, чем именно знаменателен этот конкретный лорд, едва уловимо кивнул — словно отвечая на мой невысказанный вопрос. К сожалению, лорд отказался сообщать мне о причине визита, как и покидать гостиную. Так что, думаю, он там. Безна. <как> а вот таких гостей мне не надо!» Я нервно стиснула пальцы, не представляя, как быть. «Лорд Севил знаком с лордом Дэниелем. Что будет, когда он узнает, что хозяйка замка на самом деле леди Дэниэль? Хотя...» Это не я к нему без приглашения пришла, а он ко мне. Приняв решение, я зло поджала губы и только сейчас поняла, что в библиотеке стояла абсолютная тишина, и все, без исключения мужчины, наблюдали за сменой эмоций на моем лице. Ну вот. Интересно, что надумали по этому поводу? Хотя какая разница? В бездну! всю в бездну! А я леди. Господин реке, вы не слишком заняты? Я решила не брать с собой Джера, потому что Севил и так его уже подозревал, и скандал мог возникнуть буквально из ничего. Вместо этого предпочла воспользоваться инкубом в качестве живого буфера. Уж преследователи, который при исполнении сосед постесняется громко вопить о том, что ждал лорда, а не леди, и его ожидания обмануты. Инкуб отвлекся от моего хвостика, чье движение так привлекало мужчину, и слегка удивленно приподнял бровь. Зачем-то посмотрел на Джерарда, но некромант был спокойно и никак не отреагировал. «Не слишком. Вам необходима моя помощь?» «Да, небольшая». Я широко и радужно улыбнулась. «Не составите мне компанию на время беседы с гостем. Я совсем его не знаю, но уже заранее опасаюсь. Интуиция, знаете ли, какой-то он чересчур настойчивый. Вам не кажется?» Успешно надавив на сознательность и чувство долга следователя, из библиотеки я выходила вместе с невероятно серьезным демоном. Парой слов уточнила, в курсе ли лорд, что у меня и без него гостей достаточно, на что получила отрицательный ответ и поняла, что все в моих руках. Обожаю импровизации. Лорд обнаружился в гостиной, предназначенной именно для ожидания. Мужчина, одетый в немаркую, но стильную дорожную одежду темно-коричневых тонов, скептично рассматривал картину, изображающую обнаженную демоницу, расположившуюся в весьма фривольной позе на берегу каменистой реки. Стратегически важные места были прикрыты сверху волосами, а снизу коленочкой, но вряд ли это являлось препятствием для воображения гостя. При нашем появлении сосед отвлекся от картины на мгновение, но не увидев лорда, вновь отвернулся. «Хам! А я не гордая, я и подойти могу». «Лорд Севил?» Венец проявился на моем лбу в тот самый момент, когда демон обернулся ко мне вновь. «Чем обязана?» «О, это выражение искреннего недоумения! Превосходно!» Демон явно смешался, несколько раз сморгнул, Отступил от картины на шаг, недоверчиво склонил голову и метнулся взглядом к каменному лицу инкуба. Инрике оправдывал мои ожидания и вел себя сдержанно и даже несколько высокомерно. Статус следователя это позволял. Молчание затягивалось, и я добавила в тонко признасти: «Лорд Севилл, понимаю, вы невероятно рады, что я выкроила минутку для личной беседы, но можно побыстрее? У меня уйма дел». Я словно невзначай подхватила под руку инкуба. «По какому поводу вы посетили меня без предварительного уведомления?» «На этом месте впали в ступор оба». Темный. ну вот почему мужчины настолько однобоко мыслят?» «Понимаю, у соседа сработала извилина, прежде занятая осмотром картины. А у инкуба... Хотя о чем я? У инкубов априори только одна извилина работает, за редким исключением» сосед наконец отмер и вкратчиво уточнил леди Дэниель. все верно я лучезарно улыбнулась предпочитая не замечать неестественного поведения гостя мы ведь с вами уже виделись на приеме в мою честь неужели вы забыли м, -м да Демон недоуменно протянул, а я буквально увидела в его глазах лихорадочные и бессистемно бегающие мысли. Бедняга! Так в чем дело? Я решила поторопить бедолагу. У вас ко мне неотложное дело? Нельзя было решить его по переписке. Лорд Севил сморгнул несколько раз, затем встрепенулся и, кое-как, взяв себя в руки, отрицательно качнул головой, сразу сделав попытку оправдаться. «Прошу прощения. Видимо, сказывается долгое ожидание. Я прибыл в районе обеда, но ваш управляющий, господин Джер...» Демон загадочно и весьма ехидно блеснул глазами. «Отказался сообщать вам о моем прибытии, не объяснив причин». И замолчал, наивно полагая, что я начну оправдываться. Еще чего чего?» «Да-да». Я беспечно отмахнулась и требовательно выпросила. «Так что там у вас?» «Я действительно очень занята, как вы можете видеть. Насколько я помню, у нас с вами нет общих дел. Вы хотели что-то предложить?» Мужчина явно опешил от моей наглости, затем чуть прищурился, смерил подозрительным взглядом инкуба, за это время никак себя не проявившего, и, понизив голос, просительно проговорил. «Леди Дэниэль, у меня к вам действительно предложение делового характера». «Не могли бы мы с вами пройти в кабинет и поговорить наедине? Эта информация не для посторонних ушей». Я изобразила напряженную умственную деятельность, чуть похмурилась, покусала губы, стараясь не расхохотаться и, в конце концов, решилась. Если демон собрался агитировать меня на поиски осколков, то он точно не станет это делать при постороннем. Что ж, послушаем. «Хорошо, говорили, но только быстро. Инрики, идите». Я скоро к вам присоединюсь, и мы продолжим. Моя ласковая улыбка была настолько сахарной, что инкубы моментально проняла. Мужчина галантно склонился к моей руке и запечатлел на ней настолько жаркий и многообещающий поцелуй, что захотелось ударить вот честно. К счастью, в этот момент я стояла почти спиной к гостю, и тот не увидел кровожадного выражения моего лица, которое я сумела спрятать почти сразу игра это всего лишь игра. Зато лорд насколько я помню, женатый. точно не станет приставать ко мне с матримониальными и прочими горизонтальными намеками. По крайней мере, неактивно, надеюсь. Лорд Севил, пройдемте. Меньше всего, обращая внимание на свой внешний вид, далекий от вычерного вечернего камзола или платья, я с гордо поднятым подбородком отправилась в кабинет первая, абсолютно не переживая, идет ли за мной незваный гость. Конечно, идет, куда он денется. За стол я присаживалась важно, на спинку кресла откидывалась вальяжно, ручкой в сторону кресел для гостей махала небрежно, а о таком жесте гостеприимства, как чай с печеньками, и вовсе предпочла забыть, не желая видеть убийцу своего дяди дольше необходимого. Да, не доказано. Но пусть сначала убедит меня, что не причастен, тогда, может, и сменю свое отношение. Пока что оно весьма нелицеприятное, интуиция меня редко подводила. Итак, слушаю вас. Лорд, судя по сдержанному поведению, до сих пор чувствовал себя несколько скованно. При этом мужчина не торопился обвинять меня в подлоге пола, что имело место быть на приеме, чего я опасалась и не желала. К счастью, демону хватило ума опустить этот скользкий момент и сосредоточиться на том, что волновало его намного больше, чем реальный пол своего нового соседа, точнее соседки. Но все равно от задумчивого замечания Лорд не удержался. Прошу прощения. «Но это не с вами ли мы виделись в замке лорда Джерарда Преста буквально пару дней назад?» «Верно. Я жизнерадостно улыбнулась и тут же беспечно помахала ручкой в воздухе, словно вспоминая тот самый момент. «Вы тогда еще так недобро на меня посмотрели?» Яша растерялась. А затем настолько торопливо ушли, что мы даже пообщаться не успели. Лорд Джерарда тоже ничего не рассказал. Я задумчиво прикусила губу и вздохнула. Я к нему в тот день с важным визитом прибыла по поводу неприятного происшествия на нашей границе, да так неудачно испачкалась, что пришлось отдавать свои вещи в чистку. Я врала на напропалую, но, судя по снисходительному взгляду демона, тот уже сделал свои выводы, и мои оправдания его лишь забавляли. Смейся, смейся. все равно никогда не узнаешь, как по-настоящему было дело. Так. Но это к делу не относится, верно? Относительно. Мужчина ответил уклончиво и тут же весь подобрался, как перед прыжком. Леди Дэниэль, скажите, вы уже в полной мере освоились в своих владениях? Записи дяди, дымовая книга? Да, конечно. Я ответила более чем уверенно и тут же высокомерно приподняла бровь. «А в чем дело? Тоже хотите предложить свою помощь в управлении? Поверьте, я уже нашла специалистов». «О, нет, что вы!» — демон неестественно рассмеялся. «Вы правы, я хочу предложить. Но кое-что иное. К сожалению, ваш дядя погиб настолько внезапно, что мы не успели завершить с ним переговоры. Но, надеюсь, вы, как истинная наместница, продолжите его дело. Да — Да-да, — я заинтересованно подалась вперед. Как красиво лжет! А я ведь прекрасно помню слова Гровкина. Дядя с ним не имел никаких дел. — Скажите, что вы знаете о древнем метеорите и его осколках? Я изобразила старательную задумчивость и не очень уверенно предположила. «Вы о том самом метеорите, который послужил причиной образования проклятых земель?» «Верно. К сожалению, я еще не изучала эту информацию». Я скорбно вздохнула и посетовала. «Столько дел, столько дел!» «Но при чем тут метеорит и ваше предложение?» Я ненавязчиво поталкивала демона к тому, чтобы он, наконец, раскрыл истинную цель своего визита и неугасающего интереса. И в конце концов лорда прорвало. В течение последующих 30 минут я слушала красивую сказку о том, что уже прекрасно знала сама. Есть метеорит, есть перстни, а еще есть осколки. Сколько их, никто не знает, но самому лорду посчастливилось обнаружить один, и он точно знает, что в моих болотах лежит второй. Ему, может, и не был бы, он так интересен, но лорд Севил, законопослушный демон своего императора, и буквально душа у него болит, что вот он буквально осколочек, а мы его все никак не вытащим, да не отдадим исследовать. А я блондинка, ага. Вы так интересно рассказываете. Я не выглядела чересчур заинтересованной, довольно небрежно качая ногой, закинутой на другую ногу. Но ведь это километры болот. Даже имея на руках карту с точным местонахождением этого загадочного осколка... Кстати, она у вас есть? И я имею в виду карту. Есть. Насколько подробная? Я недоверчиво прищурилась. Этот вопрос оказался не самым удобным, и мужчина едва уловимо поморщился и тут же пошел в атаку. «Согласен. Территория поисков будет не самой малой, но вы только представьте себе открывающиеся перспективы. Да и вы, как на местнице, имеете все шансы найти этот осколок лично, только ступив на территорию его местонахождения. Это может показаться вам бредом, но свой я так и нашел. Просто обратил внимание на необычный камень, поднял и понял, что это настоящее сокровище. Глаза демона загорелись нездоровым блеском азарта. Лицо перекосило, а пальцы сжались в кулаки, словно он вернулся в тот момент, когда лично держал осколок в руках. Все бы ничего. Но он не псих, нет? Что-то гложет меня смутные сомнения. Не зная, на какой линии поведения остановиться, потому что перечить соседу было опасно, а соглашаться на сотрудничество еще опаснее. Больше всего в этот момент я хотела, чтобы рядом был кто-нибудь большой и сильный, чтобы в случае немотивированной агрессии невменяемого соседа без проблем выставить его вон, как минимум. Как максимум прибить, а потом поднять и без проблем допросить. С пристрастием. Размечтавшись, я упустила момент, когда демон взял себя в руки и настойчиво поинтересовался. «Так, каково ваше решение?» Леди Дэниэль. Знаете, я задумчиво побарабанила пальцами по столу, ваше предложение невероятно занимательно. Я подумаю. Почитаю, посоветуюсь со специалистами и обязательно с вами свяжусь. Леди Дэниэль! Демон возмущенно вскинулся, соскочил с кресла и взволнованно взмахнул руками. Нельзя никому говорить об этом! Что вы! Почему? Я чуть подалась назад, неприязненно рассматривая вновь возбудившегося лорда. Разве это тайна? Конечно! Я недоверчиво скривилась, а сосед шагнул еще ближе и навис над столом, от чего мне стало откровенно не по себе. Его глаза... Его глаза были определенно нездоровы. Леди Дэнил. «Я знаю, кто на самом деле ваш управляющий, и, поверьте, его замыслы намного коварнее, чем вы можете себе представить». Не представляю, чем бы закончился этот сумасшедший разговор, но в дверь постучали, и в кабинет зашел тот самый коварный управляющий. «Леди Даниэль, вы еще долго?» «А?» Я отклонилась в сторону, чтобы увидеть Джера из-за массивной фигуры соседа, который закрывал мне обзор. «Да, мы уже заканчиваем. Вы с отчетом? Джерардо удивленно приподнял бровь, но ему хватило ума поддержать мою игру. «Да, мне необходима ваша резолюция». «Вот, вот о ком я вам говорил, самозванец!» Нашу милую беседу, неведомо о чем прервал громкий вопль соседа. Я вздрогнула, поморщилась и перевела на лорда Севила скептичный взгляд. Тот выглядел, на мой взгляд, нелепо. Перекошенное, багровеющее лицо, обличительно наставленный палец над жерой и будь он саламандром или драконом, наверняка бы уже дым из ушей и ноздрей валил. «Так, будем сдергивать маски, да? Как же не вовремя!»